Второе. Несколько позже весной 1935 года произошел эпизод, который навеки определил отношение Куджавы к оружию и любым формам насилия, если только произошел в действительности. Проблема в том, что мы знаем о нем только из упраздненного театра. Ни в одном интервью, ни на одном концерте, ни в одном из опубликованных письма Куджавы не упоминает о нем. А ведь в его биографии он по праву может считаться ключевым. Упразднённый театр в качестве автобиографического документа не более достоверен, чем исторические фантазии 70-х годов. Читателю отлично видны белые нитки, упоминавшихся здесь лейтмотивов, предвестий и внутренних рифм, которым я куржаво насытил свою исповедь. В некотором смысле она так и задумана швами наружу. Принимать ли на веру автобиографическое повествование, это каждый решает сам. Заметим, что истории слишком серьёзные, к чему бы о Куджаве в старости так оговаривать себя. Короче, Ван Ванчи был на вагонке друг, Афонька Дергач, старше его всего тремя годами. Однако в школу он не ходил и работал как взрослый на стройке. Почему он в свои тринадцать лет работал на стройке, Ван Ванчи не очень заботило. Просто Афонька был старше на три года. Он был из другого племени. Он был из тех таинственных и чумазых, что по-муравьиному суетились в громадных котлованах и взбегали по деревянным настилам на свежие кирпичные стены, толкая тачки с кирпичом и цементом, и брызги и раствора растекались по их худым лицам и бумажным ватникам. И Афонька, трудившись, перехватив травяного хлебова, торопился к школе подкоруливать счастливые мгновения. Чаще всего он предлагал Ван Ванчу поднести портфель и брал его в руки, словно ребёнка, в обнимку, и нёс, поглаживая, расспрашивал, нетерпеливо, «Ну, чего было-то? Ну, а учил, чего рассказывал? Ну, чего, чего, про Африку? А чего, про Африку? Ну, как там негры живут? Ну, и чего? А у них снега не бывает, они голые ходят. Вот мать их проржался фоня. а едят чего? Антилоп». «А кто это?» И тогда Ван Ванч рассказывал ему об антилопах, поглядывая благодарные, пронзительные Афонькины глаза, еще в тетрадки рисовал и антилопу, и копье, и негра с перемен голове. Через несколько дней Афонька принес копье, которое сам соорудил по рисунку Ван Ванча, обточил его, прошкурил, приспособил к нему наконечник и стоял у школьных дверей, потряхивая в руке африканским оружием. Почему он так привязался к сыну Порторга, остается лишь гадать. Может быть, тут была своего рода корысть, а может просто булат, увлекать не других, пересказывал уроки, которых Афонька в силу социального происхождения оказался лишён? Как бы то ни было, идиллическая дружба советского принца с советским нищим долго не продлилась. А кутжавы исподволь готовит читателя к неизбежному катаклизму. Вот Ван Ванш подглядывает за отцом любовно-чистящий маленький дамский браунинг. Вот отец поясняет ему, что пока револьвер стоит на предохранителе, может сколько угодно нажимать на курок. Вот он берет сына честное слово, никогда не прикасаться к браунингу без разрешения. И всякому читателю, особенно знакомому со старомодным романтическим каноном прозы Акуджавы, ясно, что запрет будет роковым образом нарушен. И действительно... Перед походом в тайгу с Афонько и его приятелями Ван-Ван, желая поразить их воображение, «Сейчас такое покажу, что вы все ахнете!» — тайком вытащил Браунинг из замшевого чехла и продемонстрировал спутникам. В тайге они принимаются цельцев птиц. Ветки друг в друга Браунинг стоит на предхранителе. А потом Афонька, игру, войну, кричит Ван-Ванчу, «Стреляй, гад!» И тот стреляет. Раздается оглушительный выстрел. Как это вышло, у упраздненном театре не объясняется. Афонька медленно идет на Ван ванч по его серой рубахе расползается темное пятно. Он тихо стонет, и насмерть перепуганный Ван Ванч, отшвырнув Браунинг, своим бросается бежать к дому из этого зловещего сна. Дальше он бросается на кровать и впадает в беспамятство, засунув голову голову подушку. А когда приходит в себя, у постели сидит отец и шепчет, я же тебя просил. История эта могла стоить жизни Дергачу и, возможно, карьеры Шал-Якуджали. Во всяком случае, если бы Афонька погиб, психика была-то могла надломиться неправимо. Почти сразу после выстрела, не дожидаясь каникул, родители отсылают его в Грузию. Пусть придет в себя. Возможно, они попросту хотели его спрятать, чтобы не привлекать к этой истории лишнего внимания. Акуджава упоминает, что атмосфера в доме была в это время уже тревожной. Часто заводили разговоры о врагах, переглядывались за его спиной. Булат с матерью и младшим братом отправляются в Тифлис. Мать остается в Тифлисе. Сын говорит, что там у нее партийные дела. А Булат вместе с неузнаваемо выросшей Луизой отправляется отдыхать в Цагвери, в горах среди сосен. Здесь вы настигаете счастливые вести. Афонька жив, обошлось. Однако душа была больна. И Урал представлялся издалека в местилищем горе, особенно отсюда, из Цагреи из этих разноцветных гор. Он все время ждал, что тетя Сильвия скажет ему что-нибудь треское или люлюшка нашепчет утешение, как бывало когда-то. Но они молчали. Он долго не знал, жив ли Афонька, но просыпался и засыпал, Видел только одно, как Дергач шел на него, как тускнели его синие глаза, как он стоял. Стонал, и как черная кровь расползалась по штанам. Как самый смелый из ребят задрал ему рубашку, и все увидели на груди афонки маленькую аккуратную красную дырочку. Этот кошмар никогда бы и не кончился, как вдруг в одно благословенное утро тетя Сильвия сказала ему, что «теперь, наконец, все в порядке». Этот мальчик здоров и выписался из больницы. Хорошо, что все так кончилось, бедный Шелико. И только теперь узнал, что его папа целый месяц все ночи дежурил в больнице у постели раненого Афоньки-деррача. Пуля, оказывается, прошла на вылет, — сказала тетя Сильвия, — и, к счастью, ничего важного не задела. На прямой вопрос автора этих строк Случалось ли Акуджаве во время войны стрелять в людей, видеть убитых им немцев? Он ответил, никогда. Счастье был минометчиком. Мины взрывались далеко, иначе мне, наверное, во сне являлись эти люди. О случае с Афонькой Дергачем он не упомянул и тогда. Закончил то история все равно грустно. Афонька не простил Порторгова сынка. Неизвестно, где искать Афоньку Дергача. Он прочитает ему свои стихотворение, и Афонька скажет, таращит синие глаза, «Вот здорово, мать твою, ух ты!» Федор Крутов говорит, «Афонька твой жив-здоров, и настройки ударник, во как, будь спокоен!» Афонька скажет, «Ну, ты меня совсем было убил, кровь текет, и, как думаю, Аван Иванович скажет, «Афонька, ты мой самый любимый друг, ты просто замечательный герой!» Так незаметно он очутился возле Дворца культуры. В этот момент широкие двери его со скрипом распахнулись и повалилась серая и шумная толпа. Иван Иванович понял, что кончилось кино и собрание, и когда эта толпа рассеялась, он увидел Афоньку. Афонька медленно спускался с крыльца, и был он все в той же знакомой серой рубахе на выпуск, как тогда, перед смертью. «Вот!» — мелькнуло в голове Ван Ванча, «Вот он! Афоня! Афонька!» — крикнул он и, расставив руки, побежал навстречу другу. Побежал, побежал и уже изготовился обхватить его и выкрикивать нелепые, подогретые любовью слова и прижаться к тому месту, где черняла недавно зловещая дырочка. «Ух ты! Мать твою!» И они сошлись, и тяжелый костлявый кулак Афоньки врезался в лицо Ван, Ван Ван Иванович упал и замер. Так он пролежал с полминуты. Поднялся, дотронулся до носа. Нос был чужой, рука была в крови. Вдалеке виднела сутула и спина медленно уходящего Афанасия Дергачева. Разумеется, Фонька Дергач в своем праве. Ван Иванович чуть не убил, и пусть без всякого злого умысла, умысел-то был и тоже не лучший, погордиться отцовским браунингом. Врезать такой один раз еще и чересчур снисходительно. Но как-то мы вместе с автором не на стороне Афоньки. Может быть, потому что, в отличие от него, знаем о благом намерении Иван выкрикивать нелепые, подогретые любовью слова, бежать с объятиями и наткнуться на кулак. мало радости. Однако, значим еще и контекст, в котором эта история помещена в упраздненном театре. Речь о Нюре, той самой кулацкой дочери, которой столько помогал Шалва Акуджава в первые свои дни на стройке. Нюра очень изменилась, стала такой передовой, просто невероятно. Она первой заявила на Моисея Тамаркина, обвинив его в саботаже и в грешках по быту. Когда на вагонстрой приехала московская комиссия, Нюра сама явилась разоблачать легендарного строителя, этим довела его до самоубийства. В романе он не бросается на трансформатор, а стреляется. Его гибель отнесена к августу 35 пятого года, хотя Тамаркин покончил с собой в начале 37 седьмого, вскоре после ареста Марьясина. А после та же ликующая, торжествующая Нюра является к шелико, чтобы он подписал ей направление на Свердловские политкурсы. Далеко пойдет. Он с отвращением, не глядя, подписывает ей. Направление отпускает в Свердловск, чтобы не увидеть ее больше никогда. Разумеется, история с той самой Нюрой явно выдумана ради типизации и вовсе не та самая кулацкая дочь, которой так горячо помогал Шилико, донесла в конце концов на одинокого и затравленного Тамаркина. Вчера героя труда, сегодня главного подозреваемого в срыве партийных планов. Таких совпадений не бывает если и бывают, то одиннадцатилетнему летнему Булату куда было узнать о них. Важен тип, сюжетный механизм, тот самый народ, ради которого фанатичный революционер Шалва Куджава затевал свою революцию, тот народ, который его единомышленники привезли в Сибирь в вагонах для скота, народ, участь которого он тщетно пытался облегчить, использует первую возможность, чтобы сдать его ему подобных. Знаешь, и меня пытали, что я, мог просмотрел. Все запутано в тугой клубок. Экуджава не снимает вины с родителей, однако расстановка сил в его романе говорит сама за себя. В центре родители — добрые, чистые, светлые идеалисты, а вокруг них визжит, плачет, буянит людское море, готовое поглотить любые благие намерения. Ведь реванш конца тридцатых, как он написано у Акуджавы, это прежде всего реванш темноты, необразованности, грязи, выдающей себя за простоту, чистоту и неприхотливость. И никакой социальной подоплеки тут нет. Есть бешеная, неутолимая зависть. «Наша очередь», — так и слышишь главный подспудный мотив этого доносительства. «Наша очередь жить в конфискованных хоромах и бренчать на фортепьянах». Произошло нечто сопоставимое с революцией семнадцатого года. Верные сталинисты сегодня пытаются выдать это за русский реванш, за отмщение русского народа всем, кто его угнетал. Латышским стрелкам, еврейским чекистам, грузинским порторгам и прочим. Для Куджавы эта коллизия принципиальна. Он обостряет ее намеренно, поскольку в действительности, как мы знаем из воспоминаний Ильи Марьясина, Тамаркин покончил с собой не потому, что на него донесла кулацкая дочь, а потому, что от него требовали показания на парторга и начальника строительства, и он отлично видел, куда все идет. Не было там никакого кулацкого доноса. И вообще собирательность образа Нюрки Малярши очевидна. Что там было на самом деле? Если отождествлять русскость с пещерностью, как делают иные националисты, откровенные нацисты, для которых чем звереннее, тем национальнее. Тогда произошел воистину русский реванш, но позвольте нам все-таки несколько лучше думать о своем народе. И тогда приходится признать, что реванш воистину имел место, но это была месть самых грубых и низменных инстинктов, весьма похожей на то, что пережила Россия в октябре 1917 Ведь не сказать, чтобы царский режим не заслужил возмездия, чтобы у царя не было грехов, а у российской политической системы убийственных врожденных пороков. Но то, что восторжествовало в результате, было в девяностях случаях из ста бунтом простоты против сложности, нищеты против богатства, дикости против знания. Бунт был стихийным, пещерным. И горький его непосредственно очевидец не зря стремительно разочаровался в той самой революции, буревесим, которой он считался. Именно из несвоевременных мыслей и статьи о русском крестьянстве мы знаем, что такое народный бунт в крестьянской стране и кто оказывается во первой жертве. Просто апологеты тогдашней пещерности предпочитали называть это справедливым гневом народа против социального угнетения. А нынешние державники счастливы видеть в репрессиях тридцать седьмого года национальные возмездия, хотя возложение ответственности за раскулачивание, голод и цензуру исключительно на инородцев бред, возможно, только в стране чья история переписывает чуть не ежегодно. И в тысяча девятьсот семнадцатом, и в тысяча девятьсот тридцать седьмом году бал правил пещерный инстинкт. Родители Акуджавы, скажем правду, ничем перед русским народом не провинились. Их ошибка заключалась в том, что во время триумфального шествия русской революции по Кавказу они не сумели отличить стихийный бунт дикости от победы коммунистических идеалов. Но людей, которые сумели провести эту границу, в русской истории было не больше сотни. Почти все они уехали на философском пароходе. Идеалы общественного переустройства, более того, сама его идея, в очередной раз оказались компрометированы грязью, кровью и дикостью. А Куджава обладал обостренным чутьем на эту дикость. И когда в 1937 году вождей рядовых революций семнадцатого начали смещать с постов, сажать и расстреливать, он не мог не увидеть в этом триумфа той же пещерности. Хотя потому, что родителей своих знал и видел их аскезу, их молитвенное преклонение перед культурой и яростное желание преобразовать мир в соответствии с пресловутой вековой мечтой человечества.